Глава 3. Энергия первого шага. Мы гуляли в саду, сдержанно обсуждая наряды, флирт, балы и человеческие причуды. Ничего не значащая болтовня двух юных девиц. Наша беседа не могла не обратиться к темам, свободное обсуждение которых обычно способствует возникновению доверительной дружбы между девицами. Будучи незначительно старше И располагая некоторым опытом при обсуждении этих тем, я имела существенные преимущества и могла зарекомендовать себя наилучшим образом. «Ариан, ты хочешь остаться здесь?» «Принцесса», мне нравилось так её называть, сразу и характеристика, и завуалированное оскорбление, внезапно остановилась, и мне пришлось неблагородно взмахнуть руками, чтобы не влететь ей в спину. «Я спрашиваю», «Ты хочешь остаться здесь?» переспросила она таким тоном, что воздух готов был замёрзнуть в летнюю жару. Хотелось напомнить ей, что я приехала сюда не по своей воле и была бы счастлива покинуть эти гостеприимные стены, но благоразумно сдержалась. «Что от меня потребуется?» как можно равнодушнее, поинтересовалась я вместо этого. «Не болтать», произнесла это заносчивая... «Принцесса». И стремительно пошла по дорожке. Сад находился внутри крепостных стен замка, и я впервые оказалась у дальней его части. Неприметная калитка вела за живую изгородь, за которой высились огромные ворота, которыми ни хозяева, ни прислуга никогда не пользовались. Дело было в том, что замок стоял у озера, и за сотни лет его существования вода подобралась практически к самым его стенам. С берега открывался изумительный вид. Полукруглый каменный мост, сложенный из все того же желто-коричневого камня, перехватывал озеро в узкой его части, и его отражение в воде казалось удивительно четким. Две каменные дуги словно образовывали круг. Красиво. Пели цикады, Кусты и деревья, растущие на берегу, приветственно шевелили листвой. Уединённое место казалось удивительно живым. «Стой здесь!» — бросила это. Даже слова не подобрать. Гостеприимная хозяйка и торопливо пошла к озеру. В то время, как она поднималась по мосту с одной стороны, с другой ей навстречу торопился некто определённо мужского пола. Лица было не разглядеть, но тёмные волосы ладная фигура вполне позволяли дорисовать в воображении привлекательную внешность молодого джентльмена. Хозяйская дочь бегает на свидание, как какая-нибудь горожанка или крестьянка. Занятно. И что еще занятнее, я теперь ее наперстница. Пара встретилась на середине моста. Они трогательно взялись за руки, словно позируя для холста живописца. Их перевернутое отражение подернулось рябью. Вода плеснула на берег, словно подхваченная порывом ветра, которого не было. Свидание окончилось быстро. Мы ушли, а молодой мужчина, я была уверена, что он немногим старше нас с ней, все так же стоял на мосту, глядя ей вслед. По возвращении я сразу же почувствовала перемены в своем положении. Прежде я ужинала с теткой либо со слугами, но в этот день... Меня позвали за господский стол. Столовая оказалась величественным помещением, отделанным с богатством и роскошью. Рядом с ней семейная гостиная баронета Кальхама, моего покойного отца, казалась несоответственно скромной. Также я невольно обратила внимание на уединённость, в которой хозяева замка привыкли принимать пищу. К столу подавали всего двое слуг что только подчеркивало пустоту огромной столовой. О чем ей позволила себе высказаться, в связи с чем хозяйка замка снисходительно признала комнату достаточно обширной, а суету, создаваемую толпой слуг, утомляющей, добавив, что считает в меру просторную столовую одной из насущных жизненных необходимостей, хоть и в целом относится к таким вещам безразлично. Это была беловолосая дама с высокими скулами и ироничным изломом бровей. Лицо ее, несмотря на возраст, было едва тронуто морщинами. Она вела непринужденную беседу с модным, скучающим видом, в то время как ее супруг предпочитал молчать. Не зная я, что они муж и жена, подумала бы, что это ее брат. Белые волосы были коротко острижены, такие же светло-голубые глаза. Разве что усы и бородка у него были практически черными и бровь над левым глазом надвое делил приметный шрам, который издалека можно было принять за буквы малознакомого алфавита. «Вам нравится у нас?» Неожиданный вопрос. Я недоуменно оторвалась от десерта. Изысканный ужин, свечи, словно возвращение к прежней жизни, пусть и ненадолго. «Я благодарна за каждый миг, проведенный под этой крышей», — сдержанно ответила я. Нашей дочери не хватает... общения. Будем рады, если вы погостите у нас до зимы. Мне совершенно некуда торопиться, — дипломатично сообщила я. Сомневаюсь, что кредиторы сунутся в такую глушь. Вероятно, они уже разобрали дом в Лондоне по кирпичику. На первое время это утолит их жажду справедливости. Вы оценили десерт? Он великолепен. Сыграйте для нас? с превеликим удовольствием. Я охотно поднялась из-за стола, украдкой взглянув на новую подругу. Не сказала бы, что ей не хватает общения, но кто я такая, чтобы выдавать секреты, тем более, когда они не мои. Амир помнил, как впервые повстречал Юлиана Барлоу. Он неторопливо поднялся на стену замка, откуда открывался головокружительный вид на проклятое озеро, чтобы с удивлением обнаружить, что его любимое место уже занято. Невысокий сухощавый парень, на вид его ровесник, сидел на голых камнях, беззаботно свесив ноги в пропасть. За мгновение до того, как незваный гость обернулся, Гатри Эванс внезапно понял, что уже знает, кто это. Фиолетовые глаза под сумрачно сдвинутыми бровями лишь стали еще одним подтверждением его правоты. ты «Ты Барлоу! Юлиан Барлоу! И что с того?» — неприветливо произнёс парень, поднимаясь. «Приятно познакомиться», — неуверенно произнёс Амир, чувствуя себя ужасно глупо. «Серьёзно, что ли?» — не поверил последний оставшийся в живых наследник фамилии Барлоу. «Нет», — Амир решил быть честным. Юлиан коротко усмехнулся и, бесстрашно подойдя к краю стены, взглянул вниз, на проклятое озеро. «Ты вернулся, чтобы замкнуть круг?» поинтересовался Амир. Он напряженно смотрел в спину пятого первенца старших семей. «А что, если Юлиана не станет? Нужно всего лишь столкнуть его в проклятое озеро, и круг не замкнется никогда. Одна жизнь, и его, Амира, бессмертная душа в обмен на мир между старшими семьями, чтобы больше никто и никогда не оказался на его месте. Стоит ли оно того? Юлиан Барлоу обернулся и в упор посмотрел на Амира своими странными фиолетовыми глазами. О чем задумался? «Тебе мои мысли вряд ли понравятся», — с ему одному понятной иронией признался Амир. «Как скажешь», — Юлиан отвернулся, словно нарочно подставляя спину. «Ты так и не ответил на вопрос», — напомнил Амир. Камешки один за одним выскальзывали у него из-под кроссовок, но он почему-то не обратил на это внимания. «Я...» — неохотно начал Юлиан, но вынужден был прерваться. «Альвов на тебя нет». Огромный кусок крепостной стены медленно откололся и полетел в проклятое озеро. Амир отчаянно взмахнул руками, когда опора начала уходить из-под ног. Но прежде чем он рухнул следом, струя воды ударила из озера, обхватила его за талию и неделикатно швырнула на камни позади Юлиана. Когда Амир пришел в себя, Барлоу бесследно исчез. Как он... Амир упрямо подполз к краю и все так же, стоя на четвереньках, заглянул вниз. Под его взглядом столб воды поднялся футов на 15 но, не дотянув даже до середины башни, лениво плюхнулся обратно. Тогда-то Амир и понял, зачем хочет снова найти Юлиана. Ему нужен был друг и учитель, такой как Барлоу. Тот, кто способен мимоходом поднять воду из проклятого озера на 50 футов просто для того, чтобы спасти жизнь наследника Гатри Эвансов, участвовавших уничтожении его собственной семьи. Наследнику, который всерьёз задумался о том, чтобы его убить. «Да твоя сестра просто Шерлок Холмс», — поражённо протянул Райден Дэвис. Закрывшись в комнате от Тины, они с Гвен разбирали содержимое видавшей виды синей папки. Скриншоты из социальных сетей, какие-то фотографии, записки от руки малопонятным торопливым почерком. Методично изучая каждую букву, Атина в очередной раз подумала, что не догадывалась, какая насыщенная жизнь на самом деле была у ее сестры. И когда только Марина все успевала, как сумела все это собрать, как находила время, каким образом смогла сделать все так, что Атина ничего не заметила. Или сестры отдалились друг от друга намного раньше, чем это стало очевидным. «Так говоришь, Амир знал, где папка?» — поинтересовался Райден. Упоминание Гатри Эванса мигом вымело из головы Аттин все прочие мысли. Он нравился ей с детства. Было больно думать, что Амир может оказаться соучастником преступления, а то и убийцей. Будь ее воля, она бы нашла ему тысячу оправданий. Но пустая комната сестры и одинокие завтраки день за днем напоминали Аттине, что она должна быть на стороже. Это не делает его виновным. Он сказал, что однажды видел, как Марина что-то прятала под статуей. «Давным-давно, еще в школьные годы», задумчиво сказала Гвен. Вот и предположил, что место тайника не изменилось. Со всем присущим парням с нисхождением Гат Реванс решил, что это какая-нибудь девчачья ерунда вроде личного дневника, и мы не стали его разубеждать. «Не стоит недооценивать женщин», — насмешливо подытожил Райден. Он потянулся к стопке, в которую девушки складывали уже просмотренные бумаги и фотографии. «Ну-ка, ну-ка, что у нас тут?» «Юлиан Барлоу. Родился 15 ноября 1995 года. Ну надо же, в Лондоне. Учился в Северном Уэльсе. Далековато как-то. Миддлтон колледж». «Приличное учебное заведение». «Сирота. Ну, это мы и так знали. Но где сейчас его искать?» «Кажется, я знаю», — осторожно ответила Атина и потянулась за телефоном. «Уэбер-стрит, 12-Б. Это совсем рядом. Здесь, в Килимскотте». Она покрутила изображение, словно сомневаясь в его достоверности. «Марина пишет, что он работает здесь». «У нас под самым носом!» «Если только Юлиан не сбежал на Аляску после настойчивого внимания твоей сестры», со смешком уточнил Райден. «Не проверим, не узнаем». Гвен решительно поднялась на ноги. «Поехали». «Только без меня», на всякий случай предупредил Райден. «Еще не хватало вломиться к нему целой делегацией. Я подожду вас в машине». Дэвисы всегда поддерживали Коллингвудов. Барлоу не терпят нас с начала времен. Элай ненавидел проигрывать, но победа раз за разом настойчиво ускользала у него из-под самого носа. Последних два сопряжения именно Коллингвуды верховодили в Совете Старших и по умолчанию считались главными среди пяти семей. Но предки совершенно расслабились. Ему приходилось довольствоваться крохами от тех сил, которыми владели Коллингвуды задолго до его рождения. Ведь пока круг не замкнут, Потомки пяти старших семей могут пользоваться только малой частью магических способностей. Несмотря на все свои возможности, совет даже не пытался найти Барлоу, который забился в какую-то щель, как крыса, и не горел желанием попадаться им на глаза. Илай искал ответы сам, кропотливо, вдумчиво, в семейных архивах, в обрывках фраз, брошенных матерью, которая верховодила в совете. Он взрослый мужчина, Наследник магии, имени, старых долгов. Элай не питал иллюзий, на что способна его семья. Юлиан никогда не кинется к нему на шею с братскими объятиями. Коллингвуды враждовали с Барлоу всю историю существования Круга. И началось это задолго до того, как последние решили прибрать к рукам силу альвов и создали тварь. Он надеялся, что после гибели Марины Вейсмонт Совет, наконец, очнется и предпримет хоть что-то. Но и эти чаяния развеялись, как дым. Ладно сопряжение. Их даже тварь не взволновала. Все попытки поговорить с матерью ни к чему не привели. Остальные тоже загадочно молчали, словно он какой-нибудь карапуз, который клянчит леденец на палочке. Элай выдвинул ящик стола и достал фотографию. Марина широко улыбалась со снимка, Желтое платье ярким пятном выделялось на фоне сумрачного дождливого дня. Ему казалось, он любил ее. Действительно любил. Но она умерла, и, быть может, только к лучшему, что он не успел сказать ей об этом. «Уверена, что мы приехали куда нужно?» С сомнением в голосе уточнила Гвен. «Что-то это как-то...» А Тина... Оглядела крохотный магазинчик, защемившийся между двумя неказистыми домами из жёлто-коричневого камня. «Зайдём, узнаем», — неуверенно произнесла Аттина. Райден, как и предупреждал, остался караулить вишнёвой мини. Внутри магазинчика было тесно. Полки были завалены всем тем, что могло понадобиться обывателю 24 часа в сутки. Пиво, шоколадки, влажные салфетки — несъедобного вида бутерброды по соседству со вчерашними газетами. «Добрый вечер», — Атина робко взглянула на тучного мужчину за прилавком. «Нам нужен Юлиан». «Юлиан Барлоу, где мы можем?» «За магазином посмотрите». Разговорчивостью мужчина, очевидно, не отличался. Вежливостью, судя по тону, тоже. «Да он совсем не прячется», — заметила Гвен. Девушки поспешно обогнули соседнее здание. Либо же искренне считает, что здесь нам не придет в голову его искать. В полутемном грязном проулке невысокий щуплый парень грузил ящики в кузов видавшего виды грузовичка. «Привет», — осторожно поздоровалась Атина. Никакой реакции. «Юлиан?» Молчание. Девушки переглянулись. «Это и есть Юлиан?» — с насмешливым презрением уточнила Гвен. «Наследник семьи Барлоу? Серьёзно, что ли?» А Тина дёрнула плечом, настороженно разглядывая парня. Услышав нелестную характеристику, он замер с ящиком в руках, но продолжил работу, как ни в чём не бывало. «Кажется, он, ко всему прочему, ещё и глухой», — продолжила Гвен, воинственно поглядывая на недружелюбную спину. «Подожди!» Атина положила руку на локоть подруги. «Юлиан, у нас всего один вопрос. Моя сестра погибла, и...» Парень обернулся. Мешковатый рабочий комбинезон только подчеркивал его худобу, а низко надвинутая на лоб кепка мешала разглядеть лицо. «Мы пришли поговорить», терпеливо повторила Атина. «Ты знаешь, кто мы?» Несложно догадаться. Парень развернулся и прошел внутрь подсобки магазинчика. Не понимая, что конкретно им нужно делать, девушки нерешительно двинулись за ним следом. «Хотите поговорить? Разговаривайте», — грубо разрешил Юлиан. Боковая стена подсобки была заставлена от пола до потолка. Между пачек с кофе одиноко торчала дверная ручка. Юлиан повернул ее, и толкнул дверь. За ней оказалась комната, заставленная ящиками и коробками. На крохотном пятачке в центре стоял стул. Над ним висела лампочка без абажура. Гвен стиснула зубы, жалея, что нельзя высказать все, что вертелось на языке. Сквозь небольшое окошко под самой крышей крохотное помещение освещал солнечный свет. Юлиан невозмутимо снял кепку и повесил на крючок. Следующей стала грязная куртка. Под ней оказалась скромная чёрная майка. Он небрежно стянул её через голову и, наконец, обернулся к ним. Высокие скулы, аристократичный нос, острый подбородок. Красоту этого лица не портила даже синева, залёгшая под глазами. Тёмные брови были сурово сдвинуты, волосы едва заметно вились, падая на лоб тяжелыми прядями. Сухие мышцы рук, демонстративно скрещенных на обнаженной груди, эффектно подсвечивались лучами заходящего солнца. Выглядел он лет на двадцать, хотя, если судить по найденным Мариной сведениям, ему было не меньше двадцати шести. разглядывала Юлиана с вежливым интересом. Гвен, едва окинув его взглядом, вздернула подбородок и демонстративно отвернулась. «Меня зовут Аттина. Аттина Вейсмонт. Я знаю, кто ты», — перебил Юлиан. «Твоя сестра приходила сюда. Вы с ней похожи». Аттина на мгновение растерялась. Ещё никто не говорил, что они с Мариной похожи. Её сестра была натуральной блондинкой. Она рыжий. Марина ярко красилась, носила мини-юбки, лихо водила машину. А Тина же предпочитала сдержанный макияж и девчачьи платьицы, а, садясь за руль, вечно уступала всем дорогу, да так, что иногда и вовсе не могла сдвинуться с места. «Должен тебя предупредить, о чем бы ты ни попросила, точно нет», насмешливо напомнил о своем существовании Юлиан Барлоу. «Я не собираюсь становиться частью круга. Погоня за этими сказками о сопряжении миров уничтожила мою семью». Реальная жизнь, она здесь. «В убогой подсобке круглосуточного магазина?» презрительно поинтересовалась Гвен. «Разумеется, принцесса колингвуд Юлиан развернулся к ней. Во взгляде его плескалась ненависть. «Такая жизнь, очевидно, ниже твоего достоинства. Папочка с мамочкой оплатили Кембридж и вещички из бутика. А кто ты без них? Просто беловолосая кукла с рыбьим хвостом. Ах ты!» Гвен замахнулась для пощечины, но Аттина недвусмысленно загородила собой Юлиана. «Дай мне с ним поговорить, пожалуйста». Под ее отчаянным взглядом Гвен фыркнула и демонстративно вышла за дверь. «Мою сестру убили», — тихо произнесла Аттина. «Кому, как не тебе, знать, что такое терять близких? Марина хотела собрать круг. Она приходила к тебе». Я должна знать, о чём вы говорили. Я сказал ей то же самое, что собираюсь повторить и тебе. Катитесь в проклятое озеро. Даже не думал, что она настолько точно исполнит моё пожелание. Юлиан невозмутимо потянулся за рубашкой. А Тина невольно порадовалась, что Гвен вышла. Даже у неё дыхание перехватило от злости. Подруга и вовсе бы кинулась на Барлоу с кулаками. Я надеюсь, ты передумаешь только и сказала она. «Ну что, не стал у тебя слушать?» поинтересовался Райден, распахивая перед Аттиной дверь вишневого мини-купера. Младшая Вейсмант только расстроенно покачала головой и забралась через пассажирскую дверь на заднее сиденье. «И как такой, как он, может быть одним из нас? В голове не укладывается!» Гвен все еще кипела от злости. «Наглый, хамоватый, Назвал сопряжение миров сказками. Похоже, он и магией-то не владеет. Если бы ты пошел с нами, может быть, и смог его убедить», осторожно произнесла Атина, глядя, как Райден заводит машину. но «Ну нет, Дэвисы всегда были на стороне Коллингвудов в их разборках с Барлоу. Если увидеть меня или Элая, взбесится окончательно». «Честно говоря», — Райден обернулся, «я надеялся, что ты сможешь его убедить». «И что теперь делать?» — жалобно спросила Аттина. «Что-нибудь придумаем», — оптимистично предположил наследник семьи Дэвис и, обернувшись, взъерошил рыжие волосы Аттины. «Выше нос! Еще остался шантаж, подкуп, соблазнение». Он сделал многозначительную паузу. «Гвен, не хочешь попытать счастье?» «Хотя...» «О чем это я? Ты голых парней только в кино и видела». Возмущенно порозовевшая подруга. От души треснула Райдена по плечу. «Ай, Валькирия полегче!» Примечание от автора. «Валькирия — дева-воительница в скандинавской мифологии». «А почему ты Аттине не предлагаешь?» «Но это же ты, как ошпаренная, выскочила из переулка. Значит, контакт есть. Не вижу логики». Аттина тихонько смеялась на заднем сиденье, прислушиваясь к перепалке друзей. Но напряженный взгляд Юлиана Барлоу из-под сурово сдвинутых бровей все не шел у нее из головы. Так смотрят люди, отчаявшиеся. Какие бы ужасные вещи он ни говорил, она откуда-то знала. Юлиан нуждается в круге так же, как и они нуждались в нем.